Глава тридцать восьмая Мы живём в мире технологических чудес. Камеры видеонаблюдения фиксируют каждое наше движение, пока спутники кружат с гудением высоко у нас над головами, как стервятники, наблюдая... Ожидая, проявляя к нам повышенный интерес. Интернет вмещает в себя информацию сотен тысяч библиотек, и наши жизни переведены в нули и единицы в компьютерных системах по всему миру. Технологии заполонили всё. Следить за Сарой Райен было легко. Пустив в ход мои хакерские навыки, я получила возможность держать её под прицелом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Очень скоро я уже знала о ней и всё. Где она работала, сколько зарабатывала, где любила перекусить. Ни одна деталь не была для меня незначительной, поскольку все они складывались в общий пазл. Я обнаружила, что она теперь предпочитала красное вино белому, что она только что купила новую машину, что она пользовалась Тампокс, предпочитая их всем прочим средством женской гигиены. И, конечно, я выяснила, где она жила. С тех пор, как она оставила отца, Сара неплохо устроилась. Она перешла на престижную работу с шестизначной зарплатой и всеми примочками. В её жизни также появился новый мужчина — Саймон Карр. 43 года, рост метр восемьдесят, вес — семьдесят два килограмма, тёмные волосы, голубые глаза, дважды разведён, инвестиционный банкир. У неё была квартира на двадцать третьем этаже совсем новенького блочного дома в Доклендс. Короче говоря, Сара поставила рекорд в беге на короткие дистанции. После того, как я ознакомилась с её новой жизнью, у меня начал вызревать план. Я бы не стала убивать её сразу. Это было бы слишком просто. Она должна была страдать за то, что сделала. Укрепившись в этой мысли, я принялась за работу. Каждый день, возвращаясь домой, она находила свой почтовый ящик с забитым спамом. Письма с мольбами от благотворительных организаций. Компании, страхующие жизни и жаждущие проявить заботу о ваших дорогих и близких в случае вашей неожиданной кончины. Производители окон с двойными стеклопакетами, сулящие уют и тепло по доступным ценам. Безо всяких видимых причин ее кредитные карты начали отклонять. Потом она стала получать телефонные звонки. Бестелесные голоса приходили к ней посреди ночи. Всю ночь. Каждую ночь. Голоса, сообщавшие ей, что она скоро умрет. Голоса, просившие сексуального удовлетворения. Насмешливые голоса. Шепчущие голоса. Через пару недель Сара превратилась в эмоциональное и физически искалеченное существо, для которого занятия повседневными делами постоянно были окутаны страхом. Ту уверенную в себе женщину, которую знал отец, так быстро заменил робот. Это создание он едва узнал бы. Время пришло.